на крест его. Понтий Пилат занял судейское место на вершине холма. Ниже стоял Иисус, а все вместе были окружены плотными толпами народа. Какое зрелище, Фульве!» Позже напишет жена Пилата прокла своей подруге. Понтий сидел на своем троне из слоновой кости, сидел во всем великолепии, которым Рим наделяет своих вельмож. Под бесстрастным выражением лица Илад едва скрывал страшное волнение. Перед ним, со связанными руками, в изодранной одежде, с окровавленным лицом стоял Иисус Назарянин, спокойный и неподвижный. В его облике не чувствуясь ни гордости, ни боязни. Он был тих, как невинность, покорен, как агнец, но его кротость переполнила меня ужасом. Припомнилось: "Воздайте кровь, которую я пролил за вас". Вокруг него бесновалась презренная толпа, привлекшая его на судилище. К толпе присоединилось несколько стражников, начетчиков и фарисеев. взгляды их были дерзкими, и узнать их было легко по пергаментным табличкам с текстами из закона. Таблички эти они носили на челе. Все эти страшные люди дышали ненавистью, и адское пламя отсвечивало в их глазах. казалось, духи злобы смешивали свои голоса с криками «неистого бешенства. Конец цитаты. Понт поднялся, и вокруг стала тишина, нарушаемая лишь карканьем ворона. Сегодня вы будете судить вашего собрата по имени Иисус. Я внимательно выслушал все обвинения и не нашел в его деяниях никакой вины. Согласно ли вы отпустить его на свободу? Пилат опустился в кресло, Ожидая, когда народ иудейский выполнит обязанности прокуратора, которые сегодня оказались для него непосильной ношей, слабые голоса отпустить были немедленно перекрыты мощным: "Смерть ему!" Прокуратор не поверил своим ушам. Он встал во второй раз, думая, что его не все расслышали, Пилат произнес более громким голосом: "Этот человек не совершил ни одного преступления, достойного смерти". Что вы хотите с ним сделать? Прокуратор обратил взор на обвиняемого, иисус выглядел совсем беспомощным. Он вовсе не был похож на того, кем себя представлял, кем его пытался изобразить первосвященник со своими единомышленниками. Явление бога миру у человечества связывалось с различного рода катастрофами: извержением вулканов, землетрясениями, наводнениями, громом небесным. Люди ждали божество, мечущие молнии, сжигавшие все на своем пути. У древних даже существовало поверье: увидевший бога умирает. Иисус не спустился с небес и даже родился отнюдь не в царском дворце. Он появился на свет в сарае, потому что не нашлось для его родителей места в гостинице. Ясли для корма животных стали первым земным ложем Спасителя. Пророки предрекали ему царство, земное. А родился он в семье простого плотника. Позабыты все его добрые дела, столь же скоро, как забывается все хорошее. Позабыты и все свершенные чудеса, которые изумляли исцеленных и свидетелей исцеления. Но Иисус исцелял не на арене цирка. Он помогал людям не на потеху толпы. И здесь на судилище не оказалось тех, кто познал его чудеса. люди видели беспомощного обреченного человека, которого еще недавно чтили как бога. он совершенно не был похож на того, за кого себя выдавал. Бог не может быть подобен жертвенной овце, идущей на заклание. И толпа мстила за обман, за то, что Иисус не оправдал их сокровенных надежд, за то, что он не сделал их всех счастливыми. Точно так же Иуда отомстил Иисусу, ранее за то, что ошибся в нем. Иудеи видели в нем грыца, достойного самого страшного наказания, потому что он убил их мечту. Его неземная доброта не внушала уверенности в его исключительности. Мысли людей мешались, но едино они были в одном: распятить его, распять. Неисторство толпа, слабых голосов в защиту Иисуса уже не было слышно. Их обладатели попросту растоптали. либо они сами сбежали, дабы сохранить собственные жизни. Иисус несомненно достоин смерти, потому что он отвечает добром на зло, потому что ему неведомо чувство мести, потому что он одинаково уважает мужчин и женщин, чего до сих пор не было. Теперь он стоит совсем беспомощный, и можно наконец рассчитаться за то, что он не такой. Точно так же стая ворон нападает на своего брата. только потому, что тот родился с пером белого цвета. Также куры заклевывают до смерти свою раненую ослабевшую сестру, хотя еще недавно все вместе убегали от коршуна. В третий раз встал прокуратор. Он был искренне изумлён. Какое же зло сделал этот человек, что должен расплачиваться своей жизнью? Разве недостаточно оказать плетью за его речи отпустить? Неужели вы по-прежнему желаете смерти Иисуса? распять Накрест его под звуки этих криков пилату показалось, что он находится среди сумасшедших. Он понял, что народ сметет любого, кто примет иное решение. В это время к прокуратору приблизилась служанка и передала письмо от его жены со словами: "И это очень важно". Пилат развернул пергамент. Немногословный текст умолял Спаси Иисуса, иначе будет очень плохо. Лучше бы ты попросила столкнуть в море Везувий, подумал про себя Пилат. Он бесконечно уважал жену за то, что терпела его порой несносный характер, за то, что всегда верила ему и восхищалась им, за то, что ее душевный очаг был всегда теплым. Пилат и не помнил, когда прокла что-то у него просила, и прокуратору страстно захотелось исполнить ее сегодняшнюю просьбу даже не выясняя, какие причины побудили жену к спасению совершенно незнакомого ей человека. Рядом с Иисусом поставили трех человек, закованных в кандалы, и вновь поднялся Понтий Пилат, давая знать, что желает говорить. На этот раз разгоряченная и жаждавшая крови толпа умолкла не так скоро, хотя иудеи опасались своего прокуратора. и по крайней мере внешние приличия старались соблюдать. В Иудее существовала традиция: на праздник Пасхи правитель отпускал одного преступника. Но он обязан в этом деянии считаться с мнением народа. Пилат надеялся, что толпа наконец образумится. Народ иудейский: по случаю праздника Пасхи мы даруем свободу одному узнику. Перед вами Христос, вина которого не доказана. И Варрава мятежники убийца, лишившие жизни кого-то из ваших близких. Третий преступник грабитель, отнявший жизнь и кошель у немочного старика. Четвертый безумец, разум его затмило молодое вино, и в порыве гнева убил собственного отца. Кого вы отпускаете? Но толпа по-прежнему желала крови Иисуса, и ничья другая не могла утолить эту непонятную звериную жажду. Вораву «Вараву!» Иисус молча принял решение соплеменников. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Словно решаемый вопрос его жизни и смерти совершенно не волновал бродячего проповедника. Ворава гордо, словно царь, с высоты взирал на толпу. Взгляд его наполнялся презрением, когда падал на заклятых врагов Римлян. отца убийца молчал, опустив голову. Он понимал всю безнадежность своего положения и был готов ответить жизнью за безумное деяние. Тут зацуетился обойденный вниманием четвертый преступник. Дрожащим голосом, с нескрываемой обидой он произнес. "Почему вораву? Он погубил множество людей, а я лишь по случайности лишил жизни старика, который не сегодня-завтра умер бы своей смертью. Глупец сопился в свой кошелёк не желал отдавать. Вся моя вина". Что я слишком сильно толкнул это трухлявое дерево. К слову, в кошеле оказалась одна мелочь. Со стороны толпы иудеев в грабителя полетели камни. Один из них рассек плечо ничтожного убийцы. Приговоренный жалобно заскулил и принялся стонать, дрожа всем телом от боли, обиды и страха. Центурион дважды ударил его хлыстом, оставившим на спине две ровные кровавые полосы. И презрительно процедил сквозь зубы: "Замолчи, собака". В своем презрении к подавшему голос преступнику иудеи и римляне были единодушны. Трусов не любил никто. Мятежник был гораздо ближе толпе, чем Иисус, который даже в мыслях не мог пожелать никому ничего плохого. Каждый из окружавших вораов мечтал кого-нибудь убить: соседа, сборщика налогов, ростовщика. Дворава был свой. родной и понятный. Он был всего лишь смелее решительное большинства здесь стоящих, и никто не задумался, что единожды убивший и получивший свободу, может повторить деяние. И жертвами станут стоящие здесь, и дарующие своим голосом свободу убийцы, могут пострадать их ближайшие родственники и друзья. Но страх в толпе становился меньше, ибо он делится на множество стоящих. Никто не думает о последствиях. У множества мелких безликих людей появилось великое право казнить и миловать, право безнаказанно убить того, кто не похож на них. И люди используют свое право, следуя собственной больной логике, следуя звериному инстинкту толпы. Пилат уже не мог понять, кто безумен, а роща толпа или он один не в силах ничего изменить. Он приказал подать воды. На глазах у всего народа Прокуратор умыл руки, в знак того, что не в пролитии крови осужденного. Некоторое время он стоял в растерянности. Пилат знал, что надо нечто сделать, но понимал, что здесь уже ничего от него не зависит. Люди были заняты делом и проносились мимо, не замечая прокуратора. Они обступили приговоренных со всех сторон и выплескивали на них все свои эмоции. Не было только любви и сочувствия к обреченным. Уходя он увидел, как откуда-то появились три креста, как медленно они поплыли в сторону Голгофы. Следом потянулась и толпа, ахотя до всяких зрелищ в этом желании еврейской и римской толпы полностью совпадали. Пилат не хотел больше видеть ничего и никого. Он понял лишь одно, что за многолетнее прокураторство он так и не понял этот народ.